Глава 14. Выбрав самый ранний экспресс, Катя вернулась в отель утром. То ли вечерние мысли лишили аппетита, то ли очень хотелось попасть на одну из лекций, но она пропустила завтрак, попросив номер лишь чашку кофе. Расписание сообщало, что в 10.30 искусствовед, разработчик оригинальной методики выявления исторических фальсификаций Юрий Аркадьевич Вдовин расскажет о жизни в пространстве и времени. Вы даже не представляете, как много я могу рассказать на эту тему. Шедевры часто живут на полках в шкафах, где-нибудь на загородном участке и даже не подозревают, что есть другая жизнь с температурным режимом в галереях, со светом специальных ламп и с восхищением в глазах удухотворенных посетителей. Еще немного, и я начну испытывать чувство вины. Или это я так уговариваю себя продать корабль Мелехову? Она старалась переключаться и не думать постоянно о Федоре и Полтаве, но пока это не слишком получалось. Круговороту мыслей добавилась еще одна. Он будет рад, когда корабль наконец-то займет достойное место в его коллекции. Он будет счастлив. Лекция проходила в другом зале, гораздо меньше, но уютнее. Свободные места ещё оставались, и Катя села в пятом ряду ближе к проходу. Впереди устроились студенты, сдержанные женщины в деловых костюмах, мужчины преклонных лет. Собираясь отключить звук в мобильном телефоне, Катя раскрыла сумку и услышала привычное жужжание СМС. «С возвращением», — написал Мелехов. Наверное, на него работают все разведки мира», — усмехнулась она, понимая, что обнаружить ее присутствие в отеле совсем несложно. Достаточно поставить задачу перед собственными сотрудниками. Лекция не понравилась сразу. Юрий Аркадьевич Вдовин рассказывал дотошно и нудно. Прохаживаясь по сцене, он постоянно обращался к залу с риторическими вопросами. И это окончательно убивало атмосферу загадочности, присутствующую на выступлении Мелехова. Уйти было неловко, и Катя осторожно достала мобильник, чтобы проверить почту. И вот сегодня надо было сесть на последний ряд. Оказалось, есть пропущенное сообщение от Андрея. Катя быстро открыла его и прочитала. — Где вы? Предлагаю позавтракать. Я сегодня бессовестно проспал. И раз уж так случилось, то омлет хочется съесть в компании прекрасного человека. Это было спасением, и Катя благодарно возвела глаза к потолку. Теперь есть весомая причина покинуть зал. Ее ждут. «Я на лекции «Жизнь шедевра в пространстве и времени». Думаю, она закончится часа через полтора. Ю, а вдовин? Да, держитесь, сможете сбежать? Уже да». Чувствую себя старшекурсницей, бессовестно прогуливающей первую пару. Обещаю, я никому не расскажу. И три улыбки, добавившие Кате веселья. Осторожно поднявшись, стараясь не привлекать к себе внимания, она торопливо спустилась по ступенькам и покинула конференц-зал. Андрей уже шел навстречу, широко улыбаясь. Увидев Катю, он развел руками и сказал вы молодец побег делом мужественного человека но поджилки то трясутся ответила катя мы это сейчас исправим блинчиками или омлетом я отказываюсь ходить на лекции без вас вдвоем убегать интереснее один отвлекает внимание а второй крадется к выходу федор всем желающим предоставляет площадку для выступлений не всем И только в подходящий для него период. Перед осенней выставкой нужно немного пошуметь и встряхнуть историческое и искусствоведческое сообщество. Определённая реклама не помешает, и лучше гнать шум заранее. Кстати, я только от Федора. Он просил передать, что ждет вас ближе к двум часам. Это время вас не занято? нет. «Я вчера съездила в редакцию, немного разгребла долги и теперь опять свободно. «Вы начали статью?» «Да, написала половину на одном дыхании». «В схватке с вдохновением я всегда проигрываю». Катя подняла голову и посмотрела на Андрея, знает он про корабль или нет. «А я последнее время ленюсь и, кажется, стал излишне мечтательным». «Это не всегда плохо». Но у меня сегодня три встречи, и еще надо заехать домой. Так что после завтрака никакого разгильдяйства. Завтрак можно было назвать душевным. Они разговаривали обо всем мгновенно, подхватывая отбивая фразы друг друга. Катя остановила выбор на сырниках с малиновым вареньем. Андрей на омлете с креветками и черри. Кофе или чай? Капучино. В поздних завтраках есть своя прелесть. Неторопливость делает их маленьким праздником, отрицающим суету дня. Катя ела неспешно и вспоминала сырники, который когда-то готовила бабушка. Нет, повар не смог ее превзойти. Либо это блюдо получается домашним, либо не стоит его готовить. Третьего не дано. Вам нравится? Да, схитрила Катя. По сути, шеф-повар не виноват, что воспоминания сильнее нежнейшего сырника, окруженного листочками мяты, кусочками свежей клубники и тонкими нитями карамели. Допив капучино, Катя с сожалением попрощалась с Андреем и отправилась в свой номер. До двух она успеет немного поработать над статьей, и для этого понадобится переслушать некоторые диктофонные записи. Кажется, забыт вопрос с фотографиями. У Мелехова есть профессиональные фото предметов в коллекции, но нужны его личные, причем новые. Мобильник запел, и Катя вынула его из сумки. «Доброе утро, Федор. «Доброе утро, или, вернее, день!» «Вынужден извиниться и перенести нашу встречу. К сожалению, неожиданный звонок перечеркнул все мои планы. Буду рад, если вы согласитесь со мной поужинать. Да, хорошо». «Всем удобно?» «Да». Катя вышла из лифта. «Договорились». Голос звучал сухо, по-деловому, и по сердцу скользнуло разочарование. Пожалуй, так Фёдор разговаривал с ней только в начале, когда обсуждались детали интервью. С тех пор прошло несколько дней, а кажется, целая вечность. Возможно, уторопится или навалились проблемы. Обычная история для человека, занимающегося бизнесом. В номере, устроившись на диване с ноутбуком, Катя призналась себе в том, что ждала встречи с Мелеховым. Игра, каждый раз стараться угадать его мысли, уже стала привычной. Она бодрила и заставляла поднимать голову навстречу ветру. Как Фёдор мог узнать, что корабль хранится в ее семье? Быть может, пришлось перерыть кучу бумаг, прежде чем открылась долгожданная правда? Но годы идут, а люди часто не берегут то, что попало к ним так или иначе. Доплыл ли корабль до наших дней? И если доплыл, то в каком состоянии? Наверное, этот вопрос частенько мучил Мелихова, Да он и сам говорил об этом. «Доплыл», — прошептала Катя. «Состояние приличное, на три миллиона по-прежнему тянет». Усмехнувшись с грустью, она включила диктофонную запись, и комната наполнилась уверенным голосом Федора. Минут пять Катя практически не шевелилась, а только слушала, и лишь после придвинула к себе ноутбук. «Ваши привычки, моя радость!» Глеб позавтракал рано утром за двумя столиками по очереди. Сославшись на яркий свет, он попросил официанта перенести его глазуню и двойной эспрессо в уютный притемненный угол зала. За первый стол всегда садился Андрей Кравцов, за второй — Федор нилихов Теперь и там, и там были легко и непринужденно установлены жучки. Глеб обратил внимание, что по вечерам, когда ресторан набивается гостями, на эти столы ставят табличку «Зарезервировано». Значит, места придерживают на случай, если они понадобятся Кравцову или Мелехову. Живут они здесь на завтрак, обед и ужин приходят часто. В кои-то веки буду подслушивать с удобствами, говорить обо всем, мои дорогие, ни в чем себе не отказывайте. И особенно делайте упор на интимные тайны. Люблю я, знаете ли, послушать про всякую оморалку. Вчера Глеб не поехал следом за Катя на ее дачный участок, вернулся с полпути. Ничего интересного в бронницах произойти не могло. Главные герои остались в Москве и корабль тоже. Так что объявлен день великого отдыха. — Надо бы нам уже с тобой определиться, Катя Катерина. Есть же из кого выбирать, а ситуация у нас следующая. Мелихов пудрит тебе мозги, желая получить корабль. Уверен, ты сама это понимаешь. Или еще нет? Возможно, я тебя расстрою, но, скорее всего, интерес его к тебе начинается и заканчивается именно Полтавой. Но... Кружит он вокруг тебя прилично, аж глаза сверкают. Может, он тебя попросту сожрать хочет? Глеб хохотнул, допил коньяк, оставил бокал на журнальном столике и развалился на кровати. Хорошо жить в шикарных номерах. Пожалуй, отсюда потом и съезжать не стоит. Переходим к следующему претенденту. Кравцов смотрит на тебя, как на жар-птицу. Но кроме сырников ничего не предлагает. Пора бы уже прижать тебя где-нибудь хорошенько. Ну или, в крайнем случае, в кино пригласить на ночной сеанс. Учить, что ли, его надо, как с женщинами общаться? Ладно, ладно. Кравцов на обложку глянца тянет, подизнает, с какого бока к женщине подойти. Возможно, втрескался в тебя, и на этой почве тормозит немного. Любовь — штука сложная, вляпаешься — и все. Катя, Катерина, давай зажмурься и выбери уже кого-нибудь, а то за тобой очередь таких же медлительных стоит. Вас много, а я один. Не будем забывать об этом, да, окрошка? Глебу нравилось думать о корабле. В душе просыпался азарт, продаст или нет. Ясно же, что мелихов приличные деньги предложит. Жаль не услышать эту аргументированную, не предполагающую торга речь, но пока тишина. Ни Катя, ни мелихов о корабле не заговаривают. Или был разговор, но только в его берлоге. «Катя, не продавай. Больно хочется посмотреть на его вытянутую физиономию. Или продай, а то еще поженитесь и останешься без денег. Кораблик сам к нему приплывет, покачиваясь на волнах любви. Тьфу!» Глеб поморщился и посмотрел на бутылку коньяка. «Эй!» — он перевел взгляд на потолок. «Нашлите на отель землетрясине, что ли?» «Я хоть посмотрю, кто ее бросится спасать!» «Ну, не обижайтесь, не обижайтесь! Чувствую же, что расстроились!» Едко улыбаясь, продолжил Глеб. «Многоуважаемый небесный канцелярия, не волнуйся! Я помню, что катастрофа — это не ваша стезя, что за этим нужно обращаться к...» «Молчу, молчу!» Засмеявшись, он поднялся и пошел за добавкой коньяка. Почти на каждом столике в низком раморно-туманном подсвечнике горела свеча. Проходя мимо, Катя невольно заставляла огонь волноваться, но это дрожание никому не было заметно. Гости отеля группами и парами ужинали, наполняя зал, приглушенными разговорами, осторожным звоном бокалов и смехом. Катя не опоздала, но Мелехов уже ждал в угловой мягкой зоне с бокалом вина. Неотрывно следя за ее приближением, он сдержанно и приветливо улыбался. «Что-то мы с вами стали редко встречаться», — сказал он, привставая. Вчера неожиданно навалилась работа. «Расскажите, где были?» «В редакции». Он кивнул и придвинул Кате папку-меню. — Выбирайте что-нибудь сытное. Ничего не могу с собой поделать, очень хочется вас усиленно накормить. Федор усмехнулся и дал возможность официанту наполнить и бокал Кати. — Согласна на любой салат с морепродуктами. — И все Так мало? — Я разумно оставляю место для десерта. Катя заметила некоторые изменения в Милихове. В его глазах поселилась тяжелая усталость, морщина между бровей стала глубже и четче. Но тонкий синий пуловер, а не привычная рубашка и пиджак, облегчал образ, добавляя простоту и уютность. Сейчас Федор не походил на знаменитого коллекционера, и почему-то это было приятно. — Знаете, Катя, а я не хочу сегодня говорить ни о работе, ни о галереях и выставках, ни о живописи водяными красками, ни о оттисках на деревянных брусках, ни об абстрактном экспрессионизме. Расскажите о себе. Я не так много знаю о вас. — Вы застали меня врасплох. Получается, что это мне нужно дать вам интервью. Катя улыбнулась и положила руки на подлокотники широкого удобного кресла. Что ж, задавайте вопросы. Возможно, я на некоторые и отвечу. Честно, мне сейчас даже страшно. А о чем вы спросите? Сколько вопросов я имею право задать? Федор потер гладко выбритую щеку, сосредотачиваясь. Подождите, мне надо подумать. Пять. Да, максимум пять. Вы не слишком щедры. Ошибаетесь, я могла разрешить только три федор чуть отодвинул кресло положил ногу на ногу облокотился на подлокотник и прищурился давайте начнем с простого почему вы выбрали журналистику мне нравится слушать людей искать правду во вчерашнем и сегодняшнем дне перебирать слова создавать истории Я помню тот момент, когда поняла это. Мне было около 14 лет. Родители говорили, не поступишь. А бабушка с дедушкой благословили. Они меня очень любили и баловали. Но сначала вся родня меня долго и настойчиво уговаривала выбрать юридический институт. Я сопротивлялась и в конце концов сказала твердое «нет» обожаю точки запятые многоточие и ту минуту когда нужно начать что то новое волшебное состояние В душе вспыхивает первая фраза и все дальше начинается волнующий полет как давно вы были на свидании вопрос для кати получился неожиданным она автоматически приподняла брови и встретила взгляд мелихова. Очень давно даже не помню когда. — Почему? — Учтите, это будет уже третий вопрос. — Не волнуйтесь, я считаю, и с нетерпением жду ответа, — с доброй иронией произнес Федор. — Пожалуй, я не уверена, что мои следующие отношения не принесут боли разочарования. — Трусите? — Четвертый вопрос. — Согласен, четвертый. «Нет, просто жалко времени». Врете? «Да». Они улыбнулись одновременно, и Катя поняла, что готова ответить еще на сто пятьдесят вопросов. Усталость ушла с лица Милихова, его карие глаза искрились. «Я бы хотел, чтобы вы подольше оставались в отеле. Не спешите со статьей. Боюсь, это от меня не зависит. Вдохновение в большей мере уже держало победу надо мной. Я так давно не давал интервью, что сейчас переживаю новые для себя чувства. Работа не должна занимать 24 часа в сутки. Вы помогли мне сделать остановку и немного отдохнуть душой. Но коллекционирование — это же не работа для вас. Не работа. Скорее рабство. — Так и напишите. Вещи давно поработили его. — Увы, я совершенно лишен литературного таланта и не могу продолжить фразу. — Потому что они вас не порабощали, — ответила Катя. — Кстати, у меня нет ваших фотографий для интервью, понадобятся новые. — Я приглашу фотографа. Фёдор подался вперед и взял бокал с вином. Какие планы на завтра? Давайте встретимся в двенадцать. У вас наверняка есть стопка каверзных вопросов. Самое время задать их. Честно говоря, есть. То ли вино, то ли музыка и свечи повлияли на Катю, но она почувствовала в груди тепло, и острое желание коснуться руки Мелихова осторожно кольнуло сердце. «Мне кажется, вы сейчас думаете о чем то хорошем, Катя». «Да, наверное», — ответила она и отвела взгляд, пряча мысли. Давным-давно. В Сословке Павел бывал ранее. Хорошее расположение на перекрестке главных дорог, да и лошадь подковывать приходилось. Направившись сразу к кузни, он похлопал Норда по шее, мол, потерпи, и будет тебе отдых, и посмотрел на небо. Если Александра задерживалась у Геды хоть ненадолго, то есть шанс ее нагнать. Уже ясно, что она движется к Петербургу, значит, будет искать спасение у тетки Марии Николаевны Чернышовой. Павел видел княгиню несколько раз на приемах и балах и сильно сомневался, что эта высокая худая женщина с сухой белой кожей и таким же сухим взглядом способна понять и принять сироту-беглянку. Если верить Анне Михайловне Вяземской, то княгиня никогда не интересовалась жизнь племянницы и в гости к себе не приглашала. «Очень возможно, что она отправит Александру обратно к отчему Сделав попытку вспомнить какие-либо подробности жизни Марьи Николаевны, Павел нахмурился. «Вдова! Да, вдова! А больше о ней он ничего не слышал. Или слышал, но забыл. Кто ж знал, что их судьбы соприкоснутся?» Около кузни Павел спешился и зашел в распахнутые ворота. Две пятнистые кошки прошмыгнули мимо, недовольно и опасливо глянув на высокого и крепкого незваного гостя. Женщина в длинном простом платье с шерстяным платком, туго завязанным на талии, неторопливо складывала наколотые дрова в широкую старую корзину, давным-давно потерявшую часть прутьев. Если память не подводит, то жена кузнеца женщинам не слишком словоохотливая, хотя зачем ей дела мужа. Доброго здоровья поприветствовал Павел, останавливаясь. Доброго. Женщина выпрямилась, провела рукой по светлым волосам, собранным в косу, и добавила: А Степан в город подался ждать будете? Она была привычной к путникам, и богатые и бедные заглядывали к кузнецу. Давно он уехал? Раненько, к вечеру вернется. Павел сжал зубы и вздохнул. Если Степан повез Александру, то они уже в Петербурге. Время обеденное. Следующий вопрос нужно было задавать осторожно, иначе ответа могла стать тишина, короткая, ничего не значащая фраза или бесхитростный обман. Желание защитить от незнакомца слабую девушку, попавшую в тяжелое положение, будет вполне объяснимо. Геда, цыганка, живущая у реки, сказала, что к вам направилась девушка, знакомая ее. Она со Степаном уехала? — Да, вместе и отправились. Жена кузнеца махнула рукой в сторону дороги, ведущей к правому краю Сусловки. — Спасибо, я позже зайду, — ответил Павел и, неторопливо покинув двор, подошел к Норду. — Теперь спешить некуда и незачем. Александра или уже постучалась в дверь княгини, или сделает это в самое ближайшее время. Нет, Мария Николаевна не выставит племянницу сразу. Это попахивает грандиозным скандалом. Высшее общество не прощает подобных оплошностей. Но через пару-тройку дней княгиня вполне может снарядить экипаж для Александры. Дорогая, Яков Петрович наверняка скучает по тебе. Поторопись, ни к чему его расстраивать. Выставить за дверь бесправную родственницу совсем несложно, даже особо стараться не придется. На постоялом дворе Павел распорядился накормить и напоить норда. Себе попросил щи и хлеб с топленым маслом. Его дорога теперь тоже направлена в Петербург, и кто бы подсказал, зачем. «Я не знаю, чего тебе пожелать. Я не знаю, где тебе будет лучше». И я не знаю, есть ли это самое лучшее хоть где-нибудь для тебя. Павел привык контролировать свою жизнь и жизнь тех, кто от него зависел. Ну вот Александра Образцова. Маленькая птичка, случайно впорхнувшая в его жизнь, теперь летела прочь в неизвестность, и, по сути, ее нельзя было спасти куском хлеба и теплым плащом. Это дало бы лишь передышку. Возврата к отчиму нет, реакция княгини неизвестна. Павел вспомнил взгляд Александры, обжигающее презрение в ее глазах. Глупо второй раз предлагать роль содержанки. А что еще он готов предложить? Ничего. Ни два, ни три, ни пять, ни десять дней назад он не собирался жениться ни на ком. Ты полагаешь, что на свете нет женщины, способной сделать тебя счастливым? Как-то спросил Гришка. Да посмотри вокруг! Каждая вторая хороша! — Я не отрицаю Светлого в этой жизни, — сдержанно ответил тогда Павел. — Если кто-то мечтает о тебе, прекрасно, но это лишь половина истории. Ты будешь счастлив только, если полюбишь и сам, а я слишком негоден для этого. — И что теперь? Не жениться? — Жениться, но ближе к сорока. — На ком? — «Какой смысл думать об этом сейчас? Подвернется кто-нибудь, не сомневайся!» Вспоминая давний разговор с Гришкой, Павел неожиданно вспомнил и слова Геды. «Нет в тебе начала и нет конца. Твоя рука — лишь половина руки». Надо бы меньше слушать цыганок, понимают ли они сами, что говорят. Если раньше приходилось сбавлять темп Норда и оглядываться по сторонам в поисках Александры, то теперь в этом не было необходимости. И Павел устремился в Петербург, желая как можно скорее оказаться дома. Пусть то под копыт заглушит мысли и стук сердца.